Глава 5. Утром во вторник 7 октября Валлендер проснулся в самом начале седьмого, весь в поту и с болью в горле. Похоже, простудился. Лежа в постели, подумал, что надо бы посидеть дома. Однако мысль о том, что таксист Юхан Лундберг скончался накануне от тяжких телесных повреждений, мигом подняла его на ноги. Он принял душ, выпил кофе и проглотил парочку жаропонижающих таблеток. Остальные таблетки пихнул в карман. Перед уходом заставил себя съесть тарелку простокваши. Фонарь за кухонным окном раскачивался на порывистом ветру, пасмурно, чуть выше нуля. Валандер отыскал в шкафу теплую фуфайку. Взялся было за телефон, не позвонить ли Линде, впрочем, нет, в такую рань звонить не стоит, вышел на улицу, сел в машину и тут только вспомнил, что на кухонном столе лежала записка, «Что-то надо купить». Но что именно он начисто забыл? В другой раз, если понадобится что купить, лучше позвонить себе в кабинет на автоответчик. Придешь на работу, прослушаешь пленку и будешь знать, какие покупки необходимо сделать. В управлении он, как обычно, поехал через Эстерледен и, как обычно, с нечистой совестью. Чтобы сахар был в норме, нужно ходить пешком, Вполне мог бы обойтись без машины, подумаешь, простыл. Хуже бы не стало. «Будь у меня собака, вопрос о прогулках вообще бы не возникал», — подумал комиссар. «Но собаки у меня нет». Год назад он съездил в питомник под шобу, посмотрел щенков лабрадора. Но все так и кончилось ничем. «Ни тебе дома, ни собаки, ни байбы. Ничего». Он припарковался перед управлением и ровно в семь вошел в кабинет. Сел за стол и тотчас вспомнил, что было в записке. «Мыло!» Черкнул в блокноте, что надо купить мыло. Затем мысленно подытожил факты, связанные с дознанием. Убит шофер такси. Две девчонки дали признательные показания. Одно из орудий преступления найдено, другое пока нет. Одна девчонка несовершеннолетняя, вторая задержана и сидит в следственной тюрьме. В течение дня судья подпишет постановление об аресте. Вчерашнее раздражение нахлынуло с новой силой это Соня Хёкберг с ее поразительным равнодушием. Валандер попробовал внушить себе, что она все-таки немножко переживала. Самую малость, просто он не сумел разглядеть, но тщетно. Опыт подсказывал, что он не ошибался. Девчонка совершенно равнодушна. Комиссар встал, сходил в кафетерий за кофе, потом прошел к Мартинсону, который обычно тоже с позаранку торчал на работе. Дверь была открыта. Как только Мартинсон умудряется работать при распахнутых дверях, сам Валандер испытывал настоятельную необходимость держать свою дверь закрытой, иначе он не мог сосредоточиться. А Мартинсон кивнул. «Я так и думал, что ты зайдешь». «Самочувствие паршивое», — сказал Валандер. «Простыл? В октябре у меня вечно болит горло». Мартинсон, который очень пекся о своем здоровье, поспешил отъехать на стуле подальше от него. «Мог бы и дома остаться», — заметил он. «В прискорбной истории с лунбергом практически все уже ясно». «Только отчасти», — возразил Валандер. «У нас нет мотива. Не верю я, что деньги им нужны просто так, вообще. Кстати, нож найден. Ножом занимается Нюберг. Я с ним еще не говорил. Позвони ему». Мартинсон скривился. Он с утра обычно злой, как черт. «Ладно, сам позвоню». Валандер придвинул к себе мартинсоновский телефон — и для начала набрал домашний номер Нюберга. Через секунду-другую его переключили на мобильник. Нюберг ответил, но связь была скверная. «Это Курт. Хотел спросить, нашли ли вы нож?» «Как прикажешь найти что-нибудь в потемках?» — сердито буркнул Нюберг. «Я думал, Эва Персон указала, где выбросила нож. Тем не менее, надо прочесать несколько сотен квадратных метров. Она сказала, нож где-то на старом кладбище». «Почему бы вам не взять ее с собой?» «Если нож там, мы сами его найдем», — отрубил Нюберг. Разговор кончился. «Спал я плохо», — посетовал Мартинсон. «Моя дочка Тереза хорошо знает, кто такая Эва Персон. не почти ровесницы. У Эвы Персон тоже есть родители. Каково им сейчас? Насколько я понял, Эва — их единственный ребенок». Минуту-другую оба задумчиво молчали, Потом Валлендер расчехался и поспешно вышел из кабинета. Разговор так и повис в воздухе. В восемь все собрались на совещание. Валлендер, как обычно, сел у торцевой стороны стола, Хансен и Анбрид Хёглунг уже на месте. Мартинсон стоял у окна, разговаривал по телефону. Поскольку он был немногословен и говорил тихо, никто не сомневался, что беседует он с женой, Валандер много раз диву давался, о чем они могут так долго рассуждать. Ведь всего часом раньше вместе завтракали. Не иначе, как Мартинсону приспичило дать волю своим опасениям насчет того, не перекинется ли на него валлендеровская простуда. Настроение у всех было пришибленное. Вошла Лиза Хольгерсон, и Мартинсон закончил разговор. Хансон встал, закрыл дверь. — А Нюберг не придет? — спросил он. «Он нож ищет», — ответил Валандер. «Рассчитываем, что найдет». Он взглянул на Лизу Хольгерсон, так кивнула. Слово за ним. Мельком он подумал, сколько раз уже бывал участником таких сцен. Раннее утро, вокруг коллеги, преступление, в котором нужно разобраться. За эти годы полицейское управление переехало в новое здание. И мебель была новая, и на окнах новые шторы. Телефоны выглядят по-другому» как и проекционные аппараты. Мало того, теперь все компьютеризировано. И все-таки многие из присутствующих, казалось, были здесь всегда. И дольше всех он сам. Слово за ним.